Глава десятая. Тимур. «Через два дня прилетает Фридрих». Брат стоял возле окна и смотрел вдаль. На большую игру, конечно же, но и пару моментов по поводу инвестиций обсудить. Замолчал. А мне сейчас не хотелось что-либо отвечать. Даже тишина не давила. Какая-то странная апатия напала. Хотя вру. Прежде всего, самому себе. Сложно это принять, но внутри бушевал самый настоящий огонь противоречий. Меня тянуло со страшной силой. Туда, в однокомнатную квартиру, где Света сейчас сидела в заперти. После вчерашнего вечера так еще сильнее тянуло, чем раньше. прямо злость брала от бессилия справиться с эмоциями. Но вчера совладал. Не мог слабину дать. иначе старая рана начнет кровоточить с новой силой он мне звонил я только сейчас понял что марат повернулся ко мне лицом и уже пару минут как пристально вглядывался в мою физиономию у тебя все в порядке мужчина даже нахмурился на что я в ответ лишь махнул рукой не бери в голову даже попытался улыбнуться но внимательного и настойчивого братишку не проведешь. Слишком много проблем накопилось. Что-то я не слышал. Так я и не обязан перед тобой отчитываться. Перебил, четко давая понять, что данная тема больше не обсуждается. Закрыта на замок. И это действительно табу. Знаю, что слишком резок сейчас, и брат обидится. Ненадолго. Но в душу лезть... Постережется. Я и сам не знаю, как ответить на его вопрос. Да и стоит ли пытаться на него отвечать? — Насчет Фридриха. — Марат перевел тему, правильно понимая мое предупреждение. — Ты же знаешь этих немцев, — усмехнулся, — а я, наоборот, нахмурился. — У них все должно быть по правилам. — Знаю, причем не понаслышке, и даже догадываюсь, что сейчас Марат предложит. Только вот не готов пока девушку в свет выводить. Рядом со мной. Вроде как спутница, твою мать. А любую другую, как делал это раньше, видеть рядом почему-то противно. Сам с ним встрется впился взглядом в Марата, на что тот в ответ лишь скривился. — Боже упаси! — засмеялся, выставляя руки ладонями вперед. — Я там от скуки помру. «К тому же...» — он прищурился, но я в ответ даже бровью не повел. «Спутницы у меня достойной нет. А Фредрик же помешан на браке и тому подобной фигне, так что можно подумать, что у меня есть». Мысленно съехиничал, снова ловя себя на собственном вранье. Не хотелось признавать, что света меня так сильно зацепила. «Ничего серьезного, так. Временное увлечение». Без обязательств, конечно же. И даже на помощь мою может рассчитывать. Только дальше — пустота. И я ничего предложить ей не могу. Даже место постоянной любовницы с последующими привилегиями этого не будет. Никогда. Но ее глаза вчера... В общем, не отпускали. «Инвестиции нам не помешают». Ушел я от правдивого и прямого ответа, но Марат все никак не мог угомониться. «Вот исходи сходи навстречу с какой-нибудь красоткой!» Намеренно сделал паузу, не отводя взгляда. «Есть кто на примете?» «Я подумаю». Кивнул, снова показывая, что и на эту тему разговор окончен. «Мне завтра надо со Славиком разобраться, хотя от одной его рожи коробит до зубного скрежета». С мразями не стоит договариваться. Марат, как обычно, выдавал правду в глаза. Хоть и грубо, но я, как ни странно, согласен. Давай я его сам грохну. Он давно меня бесит, а тут повод. Я приподнял одну бровь, вроде как задавая вопрос, на что братишка лишь ухмыльнулся. Да уж, слухи у нас расходятся со скоростью света, если не быстрее. А говорят еще... В большом городе это проблематично. «Уже в курсе?» «Вчера мне поведал один очень уважаемый человек» — Марат слишком уж таинственно произнес, желая произвести должный эффект — что Славик решил повесить долг на вдову Вовчика, а сейчас нервничает, так как девка пропала. «Ты случаем не знаешь, куда?» «Не знаю», — резко ответил и встал с кресла. Итак, настроение хреновое, а тут еще Марат со своими намеками и риторическими вопросами. Я не могу ответить, но и врать брату тоже противно. Так стоит ли продолжать портить и без того ужасное настроение еще сильнее? За моим каменным лицом эмоции скрыть понадежнее, чем бабки в хранилище банка. Только вот как долго продержусь и так балансирую на грани. хотя столько времени держал себя в руках. Никаких эмоций, никаких увлечений и никаких чувств. Но всего предугадать невозможно, и моя каменная броня начала давать трещину. Я не выдержал напряжения и пристального взгляда Марата, просто вышел из кабинета, оставив мужчину одного. Понятное дело, что навстречу придется идти мне. Темперамент брата не выдержит долгие и нудные разглагольствования немца. Своими рассуждениями Фридрих любого в депрессию загонит. Но я уже привык проявлять безразличие к окружающим. Вряд ли что-то новое услышу. Но от инвестиций, которые сами плывут в руки, грех отказываться. Да и свете не помешает проветриться. Не может же она сидеть в четырех стенах 24 часа в сутки. Кстати, эти самые стены встретили меня тишиной. Сам не заметил, как внедорожник припарковал на стоянке, а после поднялся на нужный этаж, вставил ключ, повернул его два раза и набрал полные легкие кислорода. Секунда. Две. Три. И я резко выдохнул, а после переступил порог. Тишина. Слишком непривычная. И сейчас она действительно давила, заставляя меня нервничать. Девушка не могла уйти. Да и куда она нафиг пойдет? Разве что в лапы к этим дегенератам, которые теперь спрячут ее так, что найти не получится. А отпускать я ее пока не готов».